Но выйдя из столовой, в которой началась беседа сына и отца из семьи Кудо, Минами отправилась в комнату, играющую роль спальни. Эту комнату она использовала только для переодевания и сна. Однако, кроме шкафа и кровати, здесь также были старомодный письменный стол, небольшое пианино и стеллаж с книгами. Минами села на стул классического дизайна, идущий в комплекте со старинным письменным столом. У стола были изогнутые ножки и не было роликов. Но несмотря на такой изящный дизайн, у неё не возникло трудностей с его перемещением. У самой Минами, имеющей свойственное девушкам хрупкое телосложение, не было никаких проблем с сидением на этом стуле. Однако крупному человеку весом 90-100 кг на этот стул лучше было не садиться. Такой вот это был стол. Письменный стол был такого типа, когда для использования стола нужно открывать верх столешницы, но Минами сидела боком к столу, не открыв столешницу. Конечно, стеллаж был полон редких в наши дни бумажных книг. Примерно половина книг была на японском языке, а другая половина на китайском. Японская часть коллекции включала в себя полное собрание литературы прошлого века, что для меня, наоборот, было в новинку. Большую часть времени в этом особняке она проводила в столовой за чтением этих книг, чтобы отвлечься и разнообразить досуг. Но сейчас она даже не протянула руку к полкам с книгами. Она была погружена в свои мысли, и ей сейчас было не до книг. Побег за границу это слишком внезапная новость. Разам говорил ей, что не следует этого делать. Минору сказал, что отпустит её, если она откажется следовать за нём. Кроме мысли, я не могу показаться на глазами Юки, внутри Минаме также существовало чувство, говорящее: "Хочу вернуться домой". И разом мы чувства давали один и тот же ответ, но Минаме всё равно колебалась. И это было потому, что её чувства не были единым целым. Я что, сейчас пытаюсь сравнивать Миюки с самой Минору сама? Желание вернуться к Мэюки и желание ещё хотя бы немного побыть с Миноро. Минами колебалась между двумя этими мыслями. Я отвратительно, предав свою хозяйку Мэюки, желать вернуться к ней, не давая ответа Миноро, пребывая с ним в неясных отношениях, наслаждаться желанным чувством влюблённости. Чем больше она об этом думала, тем более низким, подлым, и отвратительным человеком себя считала. Её психологическое состояние не упало до такого уровня, когда восстановление невозможно. А? Кто здесь? Потому что уровень её настороженности резко поднялся, когда в комнате внезапно появились признаки присутствия другого человека. Вероятно, точнее будет сказать, благодаря тому, что поднялся. Прости, прости. Удивительно, но сначала её сознание достигло только голос. Похоже, я тебя немного напугал. Мина меня осознанно несколько раз моргнула. Сод за сама? Вспыхли тавро, как она услышала голос прямо перед собой, Якомо наконец стал видимым. "Когда вы пришли?" "Только что. Извиню, что не постучал, но я не хотел, чтобы меня заметили те, кто сидят вон там", сказал Якомо, посмотрев в сторону столовой. "Нет, я просто была погружена в свои мысли, ничего страшного". "Это было вторжение без разрешения в комнату молодой девушки. На самом деле такое не должно прощаться так легко. Однокомянами просто не могла разозлиться, потому что была застегнута в расплох. А лучше скажите, Садзусама, зачем вы вернулись? Во время того недавнего визита Якома сказал: "Я хотел бы, чтобы ты пообещал мне кое-что". Именно рудалым ответ. Минами думала, что на этом дела Якома здесь закончены. Я хотел бы кое о чём тебя оповестить. Минами, как Минами и думала, дела с Минару были закончены, вместо этого оказалось, что Якома хочет что-то обсудить именно с Минами. Причём слово оповестить обычно означало, что разговор будет идти на какую-то уже извествную тему, с добавлением каких-то фактов. К Тацуикуно обратились с просьбой освободить несколько волшебников из американской военной тюрьмы, расположенной на острове Мидои. Это же даже для Тацуи сама это будет трудно. С его способностями это не проблема. Причём для самого Тацуикуно в этом будет личная выгода. Попытку проникнуть в американскую военную тюрьму Минами считала безрассудством, но она понимала, что Якома знает способности Тацуи к ней. Намины понятия не имела, какое всё это имеет отношение к ней самой. Дело в местоположении. Тацуя Кон похож пока не может решиться. На лице Якума всплыла лукавая улыбка, но ничего удивительного. Тацуя Кон, похоже, пока не понимает реальную выгоду, которую он получит от выполнения этой просьбы. Для него это лишь просьба от одной знакомой миловидной девочки, и у него нет особого желания отправляться в экспедицию на отдалённый остров Мидовой. Слова миловидная девочка Якума выделил в своей речи, говоря их с иззорной хмылкой. Но внимание Менаме зацепило из-за неоднократно повторяющееся географическое название, и она поняла, что Якома хочет этим сказать. Садзасама. Ранее вы упоминали, что пунктом назначения Минора Сама будет у остров Мидовой. Якома слегка округлил глаза от этих слов Менами, как бы спрашивая: "И что дальше? Если я последую за Миноро Сама, то Ацасама будет вас преследовать?" Улыбка Якома сменилась со хмылки на улыбку до ушей. Даже до острова Мидовой. Вот так думаете? Да, я уверен. И между делом, находясь на острове Мидоэй, тот це за одну выполнит эту просьбу об освобождении из тюрьмы. И это принесёт Тацуи самое большое выгоду. Я считаю, что это станет одним из факторов, которые обеспечат будущее для Тацуи Кун и Кунимию Кикун. Ответ Якома превзошёл все ожидания Минами. Хорошо я поняла. Честно говоря, я не знала, что ответить, но благодаря совету Содзусама я приняла решение. Я не собирался давать советы, но размысловы были полезны, то так тому и быть. Минами низко поклонилась Якума. Когда она подняла голову, Якума уже исчез. Разговор Минору и Макото продолжался около 15 минут. Принять помощь семье Кудо с побегом он решил довольно быстро, но также было необходимо уточнить некоторые небольшие детали. Выпроводив своего отца Макото и старшего брата Соши, Макото отправился домой, а Соша остался ждать в машине за пределами барьера. Минору направился в комнату Минами. Преодолев нерешительность, он постучал в дверь. Я изнутри послышал ответ. Подождите немного, пожалуйста. Далее изнутри послышался звук, похожий на захлопывание чемодана. Она собирает вещи, чтобы вернуться домой или же чтобы отправиться со мной. Извините за ожидание. Когда Минаора уже размечтался, подходящей ему интерпретацию этого звука, дверь открылась. А, да, прости. Увидев Минами, он рефлекторно извинился. Минами, разумеется, не поняла, за что он извиняется. Когда Минора увидел, что Минаме вопросительно наклонила голову, его сердцебиение участилось. А, приведя в порядок дыхание, Минора попытался начать разговор. Минора сама. Но Минаме перебила его. Отказаться от человечности или отказаться от магии? Я пока не сделала выбор. Ясно. Минора попытался скрыть своё уныние, но не смог сделать это полностью. Его голос полностью выдал его настроение. Поэтому не могли бы выдать мне ещё немного времени, чтобы подумать? А, но когда Минаме продолжила и два заметные разочарования на лице Миноры сменилось на нескрываемую надежду. Я не могу сказать, когда дам ответ, и всё же не могли бы вы разрешить мне отправиться вместе с вами? Да, конечно, с радостью. Лицо Миноры засияло от радости, даже если его красота и была не от мира сего, это лишь подтверждало его схожесть с каким-то юным божеством, повелевающим искусством и светом. Минаме была так ошеломлена этой красотой, что начала чувствовать легкие покалывания в сердце. Минами не врала про то, что колеблется между двумя вариантами. Она боялась, что превратится в бесполезное существо, бесполезное для всех, ненужное никому. Вот чего слепо боялась Минами. Это даже можно было назвать параноидальным страхом. Таким Минами представляло своё наихудшее будущее. Потеряв магию, она станет непригодной для службы Миюки-саме. Отказавшись от человечности, она больше не сможет находиться рядом с Миюки самой. А потому что Миноро действительно нуждается в ней, она даже и помыслить не могла, в том, что Миноро серьёзно относится к её лечению, сомнения не было. Сейчас он серьёзен, но она не думала, что это продолжится и после. Сейчас она хотела остаться там с ним, но она не знала, сколько всё это будет продолжаться. Я и Миноро сама не подходим друг к другу, между нами нет баланса. Я не могу поверить, что обладаю обаянием, способным привлечь внимание Миноро сама. Поэтому Минами не могла решить. Она не притворялась колеблющейся, а действительно не могла определиться. Однако было очевидно, что фраза Якома: "Это обеспечит будущее для Тацуи и Мьюки", повлияла на её решение отправиться вместе с Миноро. "Миноро-сама искренне беспокоится обо мне, а я пользуюсь этой милостью Миноро-сама". Вот в чём заключалось чувство вины, словно колючки вонзившися сейчас в её сердце.